Глава тридцать седьмая. «Влад, останови машину!» Бью его в грудь обеими руками, вырываясь из хвата. Сердце колотится где-то в районе горла. Злость и страх сплетаются, придавая мне сил. «Нина, послушай». Он убирает руки с моих плеч, но пытается сжать ладони. «Да успокойся ты! Я хочу просто поговорить, пожалуйста!» «Поговорить? Совсем ошалел?» Машина резко выезжает с полей на трассу и поворачивает, от чего я заваливаюсь назад, и больно ударяюсь головой о панель возле окна. «Ты не ушиблась?» Акуленко пытается ощупать мой затылок, а меня от отвращения пробирает дрожь. «Руки убери, придурок!» «И скажи сейчас же остановить машину!» За рулём тот парень, который назвался Стасом, и сейчас он выжимает газ в пол. Мы несемся по трассе с невероятной скоростью. «Ты меня похитил, Влад!» «Думаешь, это смешно?» «Какой к чёрту поговорить?» «За пять лет ты не вознамерился этого сделать!» А теперь решил так феерично обсудить прошлое?» Я срываюсь на крик и в какой-то сумасшедшей ярости снова бью его ладонями в грудь. Бросив взгляд в переднее окно в зеркале заднего вида, вижу, как вдалеке на тёмной трассе появились ещё огни. Это Максим, я уверена. Но, ну, господи, такая бешеная скорость. Только огонь злости внутри не даёт мне сейчас заледенеть от страха. Но страшно не только за себя. И представить трудно, в каком бешенстве сейчас Ларенцев. Я видела его лицо в тот момент, когда Акуленко затащил меня в машину. «Думаешь, я не пытался? Все эти пять лет после трёхмесячного лечения я искал способ с тобой поговорить, Нина. Но твоя мать сделала всё, чтобы этого не произошло. Я даже в Югорск прилетал дважды». «Неправда». «Правда? А если и так, то она верно поступила, Влад». «Сегодня я решил, что ничего не помешает мне, когда Ирина в местном чате написала, что ты дома». А тут этот сторожевой пёс нарисовался. Огни сзади приближались, и мне снова стало страшно. «Влад, мы разобьёмся! Или он? Останови эту чёртову тачку! Мне плевать на твои извинения! Я не хочу помнить ни тебя, ни всё, что с тобой связано! Выпусти меня нахрен!» «Дура ты, Нина!» Зло шипит Акуленко, снова хватая меня за руку. «Мне понадобился час, чтобы понять, кто он такой. Он поймет тебя и бросит, вот посмотришь. Или уже пой...» Свободной рукой я со всей силы бью Влада по щеке. Понимаю, что за пять лет он мог измениться в куда худшую сторону. Но сейчас страх перед этим человеком просто испаряется. Злость, ненависть, презрение. Но не страх. Может быть, когда-нибудь я и задумаюсь над тем, что все имеют право на ошибку. И что он свое осмыслил и искренне сожалеет и раскаивается. Но это будет потом. А сейчас я даю себе право на собственные эмоции. «Не твое дело!» Шиплю, вкладывая весь коктейль, бурлящий внутри. остановит долбаную тачку!» Влад отшатывается и сжимает зубы. «Я вижу, это по натянутым желвакам. Такой же красивый и успешный, как и раньше. Талантливый. Но некогда ослеплённый собственным сиянием, он переступил через меня, сломанную его руками девочку. И если сейчас ему это хоть чем-то мешает жить, то и по делам. «Стас, тормози!» Говорит водителю приглушённо. «Точно!» — отзывается тот. «Влад, их там машины четыре, нам кранты. Тормози!» Водитель довольно резко сбрасывает скорость и съезжает на обочину. Замки щёлкают, но Влад, перегнувшись, придерживает дверь. «Нина, прости меня. Пожалуйста, один разговор, всего один, я буду ждать». Он открывает дверь, и я выпрыгиваю, отхожу в темноте на обочину трассы, и тут же внедорожник срывается с места. Буквально секунд через двадцать рядом на обочине Подняв облако пыли, бьёт по тормозам чёрный БМВ. а мимо проносятся ещё две машины. Водительская дверь открывается, и Ларенцев почти вылетает из автомобиля, подбегает ко мне и сгребает в охапку. Нина. Максим, ты как пёрышко. Он размыкает объятия и берёт в ладони моё лицо, заглядывает в глаза. Он что-то сделал, обидел тебя? Нет, ничего не сделал, качаю головой. Испугалась сильно. Киваю, опустив глаза. Внезапно становится стыдно за то, что причинила Максиму и его друзьям столько хлопот. Он снова обнимает меня и целует в макушку. Становится так тепло и легко на душе. Тревога уходит, оставляя место окутывающему ощущению безопасности. Я обнимаю его в ответ, сплетая руки вокруг талии. Вот что мне дал Максим, чего у меня так давно не было. Чувство безопасности. Напомнил, как это, не оглядываться на чужие ошибки». Мне ещё очень трудно даже с ним, но я учусь, и, кажется, у меня получается. Рядом из машины выходит Ваня, напоминая, что мир вокруг всё ещё существует. «Максим», — отрываюсь от Ларенцевой и смотрю ему в лицо, — «ты можешь сказать, чтобы ребята остальные вернулись?» «То, что сделал этот козёл, должно быть наказано, Нина». «Пожалуйста, я не хочу шумихи в моём городке». Он несколько секунд внимательно смотрит на меня, а потом достаёт телефон и набирает какой-то номер. Кости, отбой. Потом». Я понимаю, что Максим так просто это Владу с рук не спустит. Поэтому даже не удивляюсь этому «потом». И дело даже не во мне. Влад при всех оскорбил его, а Ларинцев не из тех, кто такое спускает с рук. «Поехали домой». Обняв за плечи, Максим ведёт меня к автомобилю. Но в машине места почти нет. На переднем пассажирском сидит Ваня, а сзади ещё двое парней и Маша. «Макс, давай я за руль!» Иван обходит машину и пересаживается на водительское сиденье, а один из парней, Коля, если я правильно запомнила, садится на место Вани. Маша залезает на колени к тому парню, что остался на заднем сидении. Максим садится рядом с ними, а потом протягивает ко мне руки. «Иди сюда!» Я усаживаюсь ему на колени, ощущая внутри волну смущения. Ёрзаю, занимая удобное положение. А Максим захлопывает дверь и обнимает меня, прижимая к себе. Внутри всё трепещет, и трудно понять отголоски это пережитого стресса или... Или... Кого я обманываю? Меня окутывает близость парня, его запах. Я слышу в волосах его дыхание. Чувствую через джинсы на бедре тепло его ладони. «Не ноль, порядок?» — спрашивает Маша, прикоснувшись к моей руке. «Да, нормально». «Макс, куда?» — интересуется Ваня, разворачивая автомобиль в обратном направлении в сторону города. «Кого куда? А потом я отвезу Нину. Сегодня туса без нас». «Окей». В салоне включается негромкая музыка, ребята о чём-то ещё болтают, но я начинаю уплывать, теряя нить разговора. Закрываю глаза и утыкаюсь головой в плечо Максима и засыпаю под стук его сердца и плавные нежные поглаживания по волосам.